Последняя воля покойного Дружный заразительный смех взорвался на кладбище, подняв в воздух стаю ворон, чинно сидевших в ветвях старого раскидистого дерева. Семёныч вздрогнул, разбрызгивая звездку с лохматой кисти. Прищурившись, он осмотрел территорию. Редкие посетители погоста перекрестились, вглядываясь в том же направлении, что и сторож. Подслеповатые глаза выхватили юркую фигуру могильщика. Генка ловко вылез из ямы, воткнул лопату в землю и потрусил в сторону столь неуместного для некрополя звука. Смех постепенно затихал, переходя в жалостливый плач. Семёныч бы и не обратил внимания. Он привык за годы работы кладбищенским сторожем к эмоциональным всплескам, провожающих последний путь. Но обычно солировал один голос — матери, вдовы или жены. Остальные стояли скорбным молчаливым фоном. Старик неуверенно потоптался, засунул кись в ведро с белым известковым раствором, которым покрывал стены домика смотрителя. Договорившись с Петровичем, они поделили здание пополам. На прошлой смене тот работу выполнил, чему негаданно подивился Семенович, взявшись красить свою сторону. Спустившись со стремянки, стянул защитные перчатки и положил их возле ведра. «Семенович, там клоунада такая!» Задыхаясь от бега, возвестил вернувшийся Генка. «Пойдем, увидишь!» Старик спорить не стал, как и задавать вопросы. Чего только сторожу не приходилось видеть. Казалось бы, удивляться нечему, но любопытство ради Семёныч пошел вслед за парнем, по привычке заложив руки за спину и чуть подавшись вперед. Генка никогда не слыл треплом и понапрасну старика не беспокоил. Недвусмысленная улыбка не сходила с лица могильщика, и Семёныч успокоился. Ничего страшного не произошло, но глянуть для порядка следовало. Пройдя вдоль забора, Семёныч увидел сквозь заросли кустов жимолости группу людей, облаченных в яркие костюмы. Рыжие парики, красные носы и щедро нанесенный на лицо грим перечеркнули любые сомнения, провожающие клоуны. «То-то мне почудилось, что в микроавтобусе, который на территорию въехал во след ритуальной машине, клоуны сидели. Подумал, и звездки надышался», — признался старик. Церкачи они! Коллегу провожают!» — пояснил Генка, который уже успел выведать новости — «Последняя воля покойного — похоронить того в образе клоуна, а провожатым выглядеть соответственно. Смех и слезы вместо траурной речи. Ох, Семёныч, да мурашек пробирает». «Да, печально», — поддохнул старик, осматривая процессию. «Интересно, а он и после смерти смешить будет?» — полюбопытствовал парень. «Или навек печальным клоуном ушел?» «Кто знает», — протянул задумчиво семёныч. «Люди этой профессии умные и тактичные» а в отличие от клоунов среди людей, занимаются ремеслом не ради себя и наживы, а делая других счастливыми. Старик развернулся и пошел обратно. Генка присоединился к нему по пути, указав на хрупкую барышню, которая стояла возле могилки, глотая слезы. «Я сколько копаю, а она стоит и плачет. Хотел вылезти и подойти, да тут клоуны». «Ты иди, Генка, работай». Старик хлопнул парня по плечу, а сам свернул на узкую тропинку и прошел к девушке. Поравнявшись с ней, встал рядом. «Бабушка? А как вы узнали?» Прерывистым голосом спросила та, вытирая нос мокрым насквозь платком. «Я сторож, мне положено знать, кого охраняю», ответил старик и глянул на табличку на кресте. «Но Зинаида Павловна уже месяца три как упокоилась, а ты все слезы льешь. Нехорошо это, душу покойницы тревожить зря». «Она ж так не уйдет! Держишь ты бабушку!» «Как не думать, когда волю ее нарушают?» Схлипнула девушка, и поток слез прорвался вновь. «Пойдем-ка, милая, ко мне в сторожку!» Семенович настойчиво подтолкнул незнакомку, направляя к выходу из кладбища. В том же направлении мимо проехали клоуны, поглядывая из окон автобуса. Многие сняли парики, но гротескный образ с маской печали остался. Девушка проводила удивленным взглядом процессию. «Почему они так оделись?» «Выполняли последнюю волю умершего». «Вот так совпадение!» — крякнул Семёныч. «Как звать-то тебя?» «Аня». «Проходи, Аня, не стесняйся», — запустил ту в сторожку. «Вот раковина, зеркало, приведи себя в порядок, а я пока чай заварю, а ты расскажешь, что случилось». «Чем же вы мне помочь сможете?» Девушка пустила воду в кране, поплескав на лицо и промокнув его бумажным полотенцем. «Да хоть словом добрым!» — улыбнулся Семёныч. «Бывает его достаточно, чтобы почувствовать себя окрыленным. Присаживайся на стул, вот и чай уже готов. Тебе сколько сахара?» «Лучше без него, спасибо!» Девушка глубоко вздохнула, принимая стакан в металлическом подстаканнике, с интересом рассматривая резной рисунок. «Ну, поведай старику, что такого приключилось!» — произнес сторож, присаживаясь на скрипучий табурет напротив девушки то волю покойной выполнять не желает и грех на себя призывает. «Квартирный вопрос», — прошептала Анна, прихлебывая кипяток, придерживая пальцем ниточку чайного пакетика. «Будь он не ладен, А я ведь не из корысти за бабушкой ухаживала. Я всегда любила ее». Едва сдерживая подступившее рыдания, девушка поставила стакан на деревянную столешницу, чтобы ненароком не пролить горячий чай. Вытащила скомканный грязный платок, но Семёныч подал рулон бумажных полотенец. «Простите», — Анна высморкалась и продолжила, «бабушка квартиру мне завещала и всем перед смертью наказала, что только я наследница, но брат ее родной с женой Людмилой отсудить решили. У них деньги водятся, взятку дали. А мне бабушка во сне приходит и говорит, чтобы не отдавала. Что я могу сделать против них? С меня и взять-то нечего». «Ну, дела», — протянул Семёныч. «Во сне видишь бабку, говоришь?» «Да, каждую ночь», — призналась Анна. Боязно мне и тоскливо одновременно. Вот пришла на кладбище проведать». «Ты только плакала или на могилке Зинаиды Павловны рассказала обо всем?» «Рассказывала, но что толку? Как она поможет, если нет в живых?» «А ты подсоби бабушке», — подмигнул старик, вытащил из выдвижного ящика стола бумагу, нацарапал карандашом название трех церквей и пояснил. «Закажешь в один день в каждом святом месте по нихиду по бабушке и поставишь свечи за упокой всех умерших родственников вашей семьи. Да помолись тщательно, и слезы не лей более. Не отвлекай дух понапрасну, поняла?» «Да», — кивнула девушка с интересом, перечитывая название. «А почему именно эти церкви?» «Неспроста», — загадочно прищурился Семёныч. «Но тебе скажу. Кладбище наше находится в середине треугольника» вершинами которого являются эти церкви. В центре глаз Божий, и сила заключена. Вот так, милая. Иди да не забудь, панихиду в один день надобно провести. После приходи бабушку на кладбище проведать, да расскажешь, чем дело закончилось. Всякий раз, как сторож проходил мимо могилки старушки, подмигивал той и вопрошал. «Что скажешь, Павловна? Утрясли квартирный вопрос?» Но дух покойный молчал а девушка не появлялась на кладбище. Семёныч терпеливо ждал, наблюдая за работой строителей, которые возводили через дорогу от входа на погост здание, где администрация открывала лавку ритуальных услуг. Сторож скептически относился к решению, но молчал. Его мнение никто не спрашивал. Из-за поворота показался автобус. На остановке вышла миниатюрная девушка и бодрой походкой прошла ко входу на кладбище, удерживая в руках искусственные цветы с большими яркими шапками под типу хризантем. Семёныч сразу признал в ней Анну. С одной лишь разницей. Девушка улыбалась. «Здравствуйте!» — расплылась та в лучезарной улыбке. «Вы меня помните?» «Конечно, Анна! Я мертвых помню! А уж живых сам Бог велел!» — улыбнулся старик, и вокруг глаз увеличилась паутина морщин. Все получилось», — выдохнула Анна. «Бабушка заступилась за меня. Это так странно, удивительно и немного страшно». «Что же произошло?» — спросил Семёныч, жестом приглашая пройти к могилке старушки. «Я сделала, как вы велели. С первой же ночи бабушка перестала приходить ко мне. Но спустя время позвонила тётя Люда и попросила простить её. Сказала, что согрешила и теперь расплачивается. Я испугалась, поехала к ним, чтобы проведать». Оказалось, что брат бабушки не виноват. Он не хотел отбирать квартиру, но пошел на поводу у жены. Они подошли к могилке Зинаиды Павловны. Анна заменила старый букет на новый и натянула перчатки, чтобы убрать пожухлую траву с холмика. В процессе работы продолжила рассказ. После проведенной панихиды бабушка стала являться к тете Люде, зная, кто виновен. Вы представляете? Ведь все произошло после ее смерти, а бабушка знала. — Тело умерло, а душа жива, — сказал Семенович. «Что дальше было?» «Тетя Люда слегла. Инсульт и частичный паралич тела». Глухим голосом произнесла девушка. «Я так испугалась, но она не переставала просить прощения. Судебный процесс остановили, заявление забрали и сдержки оплатили. Я простила ее». «Дух оставил тетку? Более не навещал?» «Нет». И тетя Люда пошла на поправку. Со вздохом облегчения ответила Анна. Конечно, до полного восстановления пройдет время, но она поняла, что последнюю волю покойного надо чтить и выполнять. «Дай Бог каждому это понимать», — согласился Семенович. «Никогда не отталкивает бедность человека. Другое дело, если бедны его душа и помыслы».